Глава седьмая Томас сидел у крошечного камина в маленькой гостиной, слушал слащавый голос секретаря местного отделения иезуитов, доносившийся из телефонной трубки, и чувствовал, как терпение покидает его. — Вас постигла тяжелая утрата. Мы так вам сочувствуем. Отца Найта все ценили и уважали. — Что с ним произошло? — спросил Томас. В настоящий момент у него не было желания оценивать комплименты насчет жизни брата. Это только еще больше запутает его и без того противоречивые чувства. — На самом деле мы точно ничего не знаем, — ответил собеседник, тщательно подбирая слова. — Черт побери! — Что это означает? — поинтересовался Томас Тихо, но почувствовал, что Джим Горнал, присутствующий при разговоре, обиделся. — То самое, что вы услышали. — бесстрастно произнес секретарь. — О вашего брата нас известило американское посольство в Маниле, но нам неизвестно, как он там оказался и чем занимался. — Манила? — недоуменно пробормотал Томас. — Это на Филиппинах? Тут Джим обернулся и вопросительно посмотрел на него. — Совершенно верно. — А я полагал, что мой брат был в Японии. — произнес Томас, чувствуя, как незнакомое нежелание произносить само это слово желчью подступает к горлу. — Мы тоже, — отозвался секретарь. И Томасу показалось, что он услышал в его голосе непонятную тень. Стыда, смущение. Отец Эдвард действительно какое-то время находился в Японии, но с тем, судя по всему, он отправился на Филиппины, где и умер. — Как это случилось? — Кажется, автомобильная авария, — ответил Иезуит. — Кажется. — Снова скажу, что мы не располагаем всеми подробностями, — терпеливо объяснил секретарь. — Для этого вам нужно обратиться в государственный департамент или напрямую в посольство на Филиппинах. — Точно, — согласился Томас. — Спасибо. Он положил трубку, прежде чем собеседник снова начал поливать эда посмертными словословиями, превозносящими его набожность и благочестие. — У меня почему-то такое ощущение, будто мне не говорят все до конца, — пробормотал Томас. Он смотрел на телефон, но как только заговорил, его взгляд образился на Джима. — Откуда ты знаешь этого полицейского? — поинтересовался Найт. — Да, сам понимаешь. Неопределенно махнул рукой тот. — Маленький район, схожая работа, пусти, в каком-то смысле. — Мне показалось, что он не слишком тебя жалует. — Ну, порой люди, которых полиция хочет отправить за решетку, как раз те, кого мы с Эдом пытаемся, как бы сказать, спасти, защитить, накормить, — сказал Джим. — И все такое. В основном речь идет о подростках. Томас кивнул. Еще не в силах избавиться от чувства, что священник уклоняется от прямого ответа. — Ты говорил, что перед тем, как отправиться в Японию? — Это был в Италии, — спросил он. — В обители, — сказал Джим. — Перед отъездом в Японию он возвращался на несколько дней. — Вот взгляни. Горнол снял с каменной полки открытку и сдул с нее пыль. На открытке был изображен калаш из античных статуй и мозаичных узоров на фоне конусообразной горы и голубого неба. Помпеи, судя по подписи на бродь. Там же размашистым почерком синими чернилами было выведено «Де профундис!» «Желаю всего наилучшего!» «Эд!» «Де профундис?» — спросил Томас, изучая мозаику, то, как из бессмысленных фрагментов составляются цельные образы. «Псалом 129-й и старая католическая молитва», — объяснил Джим. Из глубины, — это утверждение вера перед лицом отчаяния, — из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Ну, у Тебя прощение, да, благоговеют пред тобой. — По-моему, несколько странные слова для подписи на открытке, — заметил Томас. — Я воспринял как шутку, — согласился Джим. — Голос отчаяния, исходящий из этого прекрасного, чарующего места. — В сравнении с тем, что мы имеем здесь, — уточнил Найт. — Это был в своей стихии. Улыбнулся Джим. Раздался звонок в дверь. — Прошу меня простить, — встрепенулся Горнал. Я скажу и узнаю, кто там. Он вышел. Сунув руку в карман, Томас наткнулся на свою собственную записку. Вытащив мятую салфетку, он перечитал то, что написал, затем скомкал ее и выбросил в мусорное ведро у двери. Пока что он никуда отсюда не уходит. Томас все еще стоял у двери, когда вернулся Джим. У него на лице появилось выражение затравленного беспокойства, которого прежде не было. — В чем дело? — спросил Томас. — Кто там? — Это к тебе, — произнес Джим неестественно тихо, практически шепотом. — Ко мне? — пешил Томас. — Кто же это может быть? На этот вопрос ответили двое мужчин в темных костюмах, вошедших следом за Джимом. Один помахал удостоверением со значком и спросил. — Мистер Томас Найт? — Тот молча кивнул, ощущая что-то похожее на панику, идущую от священника. Мы из Министерства внутренней безопасности. Нам бы хотелось задать несколько вопросов вам относительно вашего брата.